— Положим, бродяг наняли, чтобы они выстрелили в Джо холостыми пулями и создали видимость того, что он погиб. — Шейн. — Да. — Ты отдаешь себе отчет в том, насколько бредово все это звучит? Он продолжил пощипывать нижнюю губу. — И потом не забывай, полицейские тоже там были. Люди видели тело. Так, давай не будем сваливать все в одну кучу. Во-первых, люди, которые видели тело. Если бы ты была единственной свидетельницей, этого было бы недостаточно. Так что Джо лежит там в луже фальшивой крови, ну, или что там у него могло быть еще? В темноте его видит какое-то количество народу. Но они же не проверяют у него пульс и все такое. «Ты смеешься?» — покачала головой Майя. «Тебя что-то смущает в моей гипотезе?» «Даже не знаю, с чего начать», — ответила Майя. «Ну вот хотя бы полицейские». «Разве не ты сама рассказала мне про выплаченные деньги?» — развел руками Шейн. «Ты имеешь в виду Кирсу? Твоему новому приятелю, который тебе так понравился и показался законопослушным? Я могу ошибаться на его счет. не он первый, не он последний. И, возможно, Кирс организовал все так, чтобы в момент убийства оказаться на дежурстве. Если это была инсценировка... Джо знал, где и когда она состоится. Так что Кирс позаботился о том, чтобы выйти в нужную смену. Ну, или не знаю, Беркеты заплатили еще его начальнику или капитану, или кто там у них за это отвечает, чтобы Кирс оказался на месте преступления первым. Тебе бы фильмы снимать с разоблачением заговоров. Шей, 11 сентября тоже было кулисной сценировкой. Я всего лишь причисляю возможные варианты. Мая. «Так что-то я уже совсем запуталась», — сказала она. «Они все были в этом замешаны. Те бродяги, которых Кирс арестовал, полицейский, приехавший на место преступления, медэксперт...» «Ну, то есть, если Джо увозят как мертвого, должно же быть вскрытие?» «Погоди-ка», — произнес Шейн. «Что? Ты же сама мне говорила, что там возникли какие-то сложности со свидетельством о смерти? Просто бюрократические заморочки?» И, пожалуйста, перестаньте ребить свою несчастную губу. Да, в моей теории есть некоторые нестыковки. Шин почти улыбался. Я это признаю. Я могу попросить Кирса показать мне фотографии со вскрытия, которые он тебе не покажет. Я могу быть очень убедительным. Не стоит. Да, кстати, раз уж они пошли на такие ухищрения, что могло помешать им подделать и фотографии тоже? Логично. Это был сарказм. — покачала головой Майя. — Он мертв, Шейн. Джо мертв. Или он играет с тобой в какие-то игры. Майя обдумала его слова. Или, — добавила она, — это не он играет в игры, а кто-то еще. Глава восемнадцатая. День футбола оказался ремейком ностальгического американского кино, чересчур идеальным и роквеловским Норман роквелл американский художник и иллюстратор. Чтобы быть настоящим, там были шатры, киоски, игры, аттракционы, был смех, крики болельщиков, свистки и музыка. Сладков продавали бургеры, сосиски, мороженое, тако. Здесь можно было купить практически все, что угодно. В бело-зеленых цветах города – футболки, рубашки пола, бейсболки, ветровки – переводные картинки, бутылки для воды, кофейные кружки, брелки, складные стулья, даже батуты и надувные горки, и те были бело белозеленые. Каждый класс предлагал гостям что-то свое. Девочки из седьмого класса украшали гуляющих временными татуировками. Мальчики из восьмого предлагали при помощи ручного радара и футбольных ворот измерить скорость вашего броска. Шестиклажки поставили столик и расписывали желающим лица специальными красками. Именно там Майя с Лили обнаружили Алексу. Заметив их, она бросила кисть и выскочила из-за столика им навстречу. «Лили, привет!» Лили, цеплявшаяся за руку матери, немедленно отпустила ее, прикрыла рот ладошками и захихикала, едва не подпрыгивая от радостного предвкушения, как умеют только маленькие дети. Чем ближе была Алекса, тем нетерпеливой становился смех и прыжки. Когда же та подхватила сестричку на руки, смех сменился радостным визгом. Мая стояла и смотрела. Несмотря на то, что ей в этом приветствии была отведена всего лишь роль зрителя, улыбалась. «Лили, тетя Мая, теперь к ним спешил Дэниел. Вслед за сыном показался Эдди, тоже с улыбкой на лице. Подобная сцена казалась Майе совершенно нереальной, почти непристойной посреди того хаоса, в который превратилась ее жизнь. Но это было даже хорошо. В жизни есть черты, которые лучше не переходить, а больше всего Майе хотелось, чтобы эти трое ребятишек оставались на светлой стороне. Дэниел быстро чмокнул тетку в щеку и тоже подскочил к Лили. Он прихватил ее у сестры и подкинул высоко в воздух. Лили рассмеялась И от ее смеха, полного чистой, беспримесной невинности, у Майи защемило сердце, когда же она в последний раз слышала, чтобы ее дочь так смеялась. «Можно мы отведем ее на карусели, тетя Майя?» — спросила Алекса. «Мы будем хорошо за ней смотреть», — пообещал Дэниел. Эдди подошел к Мае. «Конечно», — сказала Мая. «Вам дать денег? У нас есть», — бросил Дэниел, и они поспешили прочь. Майя улыбнулась Эдди. Ее бывший зять сегодня выглядел намного лучше. Он был чисто выбред, и глаза у него больше не были мутные. Он поцеловал ее в щеку. Перегаром от него не пахло. Мая вновь перевела взгляд на троих ребятишек, удалявшихся прочь. Лили семенила между Дэниелом и Алексой, держа обоих за руки. «Прекрасный сегодня день», — заметил Эдди. Мая кивнула. «День действительно выдался замечательный». Как по заказу на небе сияло солнце, это была американская мечта, раскинувшаяся перед Майей точно теплое одеяло, и она вдруг с беспощадной отчетливостью ощутила, что лишнее здесь, на этой безмятежной картинке, что само ее присутствие — точно черная туча, заслоняющая лучистый свет. Эти? Он приставил ладонь козырьком ко лбу, чтобы солнце не било в глаза, и повернулся к ней. «Клер тебе не изменяла?» На глазах у него выступили слезы, и он отвернулся. Его плечи обмякли, и на миг моя даже показывала, что он плачет. Она хотела коснуться его плеча, но передумала и опустила руку. «Ты это точно знаешь?» — спросил он. «Да». «А телефон?» «Ты помнишь, что ты скандал с записью боя с моим участием, которая попала в интернет?» «Да, конечно». Это была не вся запись. В смысле, тот, кто ее слил, коре-компроматчик, — сказал Эдди. Он самый. Так вот, он не выложил звуковую дорожку. Эди, похоже, ничего не понимал. Я думаю, что это Клер отговорила его. Эта дорожка?» — спросил Эдди. «Она бы усугубила твое положение?» «Да». Эди кивнул нас спрашивать, что на ней было, не стал. Клер страшно расстроилась, когда разразился скандал «Мы все расстроились. Мы беспокоились за тебя».